Ты же не можешь поехать со мной? У тебя ничего нет для выходных на озере? А что для этого нужно? Ну, удобную обувь, прежде всего, и что-нибудь теплое. Лунд глянула себе на ноги. На ней были шнурованные ботинки на толстой подушке. Что еще? Ну, еще свитер. Йохансен почесал бороду. Впрочем, у меня там есть. На всякий случай? Да, на всякий случай. Он взглянул на нее и засмеялся. Окей, госпожа сложность. Последний рейс. Это я-то сложность. Лунд открыла пассажирскую дверь и улыбнулась. «Обсудим это по дороге». Когда они добрались до проселка, ведущего к озеру, было уже темно, и джип в развалочку ковырял по корневищам деревьев. Озеро лежало перед ними, словно небо, прокинутое в лес. В просветах облаков сияли звезды. Йохансон внес чемодан в дом и встал рядом с Лунд на веранде. Ловицы тихо скрипели. Его всякий раз заново очаровывала здешняя тишина тем более явственное, что она была полна звуков, шорохов, подлески, потрескиваний, свирканья сверчка, далекого крика птицы и чего-то еще неопределимого. Крыльцо с веранды вело на поляну, спускавшуюся к воде. Там был покосившийся причал и лодка, на которой он иногда выезжал поудить рыбу. — И все это для тебя одного? — спросила Лун. — В основном, должно быть, ты в ладу с собой. Его тихо засмеялся. — Почему ты так считаешь? — Когда больше никого нет, тебе должно нравиться собственное общество. — О, да, тут я могу обращаться с собой, как хочу. Любить себя, питать отвращение. Она повернулась к нему. — И так тоже бывает? — Редко. — И если бывает, то я питаю к себе за это отвращение. — Заходи в дом. Сейчас я приготовлю нам ризотто. Они вошли внутрь. Йохансон нарезал лук, притомил его в оливковом масле, добавил венецианский рис для ризотто, перемешал деревянной ложкой, подлил кипящего куриного бульона и продолжал помешивать, чтобы масса не пригорела. Между делом нарезал белые грибы, разогрел их в сливочном масле и поставил жариться на медленном огне. Лунд завороженно наблюдал за его действиями. Йоханссон знал, что она не умеет готовить. Ей для этого не хватало терпения. Он открыл бутылку красного вина и наполнил два бокала. Обычная процедура, но срабатывает всегда. Есть, пить, говорить, придвинувшись близко друг к другу. А будет то, что бывает, когда стареющий богемный представитель научного мира и молодая женщина едут в уединенное романтическое место. Проклятый автоматизм. И чего ему вздумалось взять ее с собой? Лунд сидел на кухне в его свитере и казалась такой размягшей, какой он ее давно не видел. Это сбивало Йохансона с толку. Раньше он часто пытался внушить себе, что она не его тип, слишком быстрая, слишком беспокойная. Но теперь он должен был признаться самому себе, что все не так. — Ты мог бы провести чудные, спокойные выходные, — думал он, — но тебе, идиоту, зачем-то понадобилось все усложнить. Ужинали они на кухне, и с каждым бокалом Лунт становилось все раскованнее. Они болтали о разном и открыли еще одну бутылку вина. Полночь, Йоханссон сказал, снаружи не очень холодно, хочешь прокатиться на лодке? Она подперла подбородок и улыбнулась ему. Окупаться будем? Я бы на твоем месте воздержался. Разве что месяца через два, тогда будет теплее. Нет, мы просто выйдем на середину озера, возьмем с собой бутылку и... Он помедлил и... Посмотрим на звезды. Они заглянули друг другу в глаза. Каждый по свою сторону кухонного стола, упершись локтями, они смотрели друг на друга, и Йоханссон почувствовал, что его внутреннее сопротивление сдалось. Он говорил такие вещи, которые не собирался говорить. Он пустил в ход все средства и задействовал все рычаги, чтобы привести машину в движение. Он будил воспоминания, заставлял себя и Лунд делать то, ради чего уезжают вместе на заброшенное озеро. Он хотел бы вернуть ее назад в Тронхейм, и вместе с тем хотел бы видеть ее в своих объятиях. Он придвигался к ней ближе, чтобы ощутить на своем лице ее дыхание, проклинал ход судьбы и вместе с тем едва мог сдержаться. Хорошо, поехали. Снаружи было тихо и безветренно. Они прошли по причалу и сели в лодку. Йоханссон поддержал Лунд за руку и чуть не посмеялся. Слух наценим с собой.